Понадобится ему, так он тебя хоть из-под земли достанет. Петруха многозначительно помолчал, как бы оценивая произведенные впечатления, и потом добавил, глядя в упор мутными, все еще не протрезвевшими глазами. А тебе, Авдей сам передавал. Ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок. А ежели...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 — Не боись, — отвечал Петруха. — Что нам собираться? — Чей не девки? Рюкзачок за плечи и да. Леня, — подозвал к себе мальчишку Авдий, — подойди ко мне. Голова болит. Ленька виноват, покачал головой. — Вот мы с Петром постановили с сегодняшнего дня, чтобы ни капли. — Согласен? —